Может быть, это были следы долголетнего пьянства. Может быть, это были следы долголетних пребываний на морозе. Трудно было определить по физиономии, был ли этот человек добр или зол, умен или глуп, хитер или простодушен. Жизнь стерла с этого лица следы каких бы то ни было человеческих чувств. На нем осталось... и как бы замерло только одно выражение суровой одичалости, не переходившее ни в злую улыбку, ни в пламенный гнев. Подобные выражения встречаются у жалких забитых трусов, близких к кретинизму, и у холодных злодеев, дошедших до зверства. Во всяком случае, оно является плодом страшно тяжелого прошлого. Так выглядят старые арестанты, из благородных после долголетнего пребывания в тюрьме. Нельзя сказать, чтобы спутник старика составлял с ним резкий контраст, потому что его трудно было рассмотреть. Он был одет не лучше старика, но теплее. Чья-то заботливая рука надела на него ситцевую женскую кофту на вате и повязала ему уши какой-то толстой тряпицей неопределенного цвета и неизвестной материи. А поясанный веревкою, обвязанной тряпицей, в нахлобученной на уши теплой шапке, ребенок с первого взгляда более походил на узел грязной ветоши, чем на человека, и мог бы быть принят скорее за девочку, чем за мальчика, если бы попристальнее вглядеться в его маленькое, посиневшее от холода лицо, выглядывавшее не то, а не то унылыми синими глазами на все окружающее. Между стариком и мальчиком лежала целая груда мокрых досок, дров и щепок. Лодка очень низко сидела в воде, и волны уже не раз обдавали своими брызгами и сюртук старика, и кофту мальчика. Спутники давно уже не говорили ни слова, ехали в гробовом молчании среди шума волн и криков народа, работавшего на обоих берегах. Чего зазевался, не видишь? Сиплым и глухим голосом пробормотал, наконец, старик, мотнув головою по направлению к воде. Мальчик засуетился, поднял с дна лодки нечто вроде обломка багра, привязанного к веревке, и, наметив во что-то, бросил багор в воду. Через мгновение он уже тащил за веревку полено, в которое вонзился острый конец железа. Лодка закачалась сильнее. — Совсем до краев вода! — испуганно пробормотал мальчуган, расставив ноги и, по-видимому, стараясь удержать этим движением раскачавшуюся лодку. — Не потонешь! — сквозь зубы ответил старик. — Зимой сами станете выть! Ходно, мамка! — — Да подожди в печку, знаем мы вас. Теперь потонуть трусишь, а потом замерзнуть побоишься. Старик говорил ровно, монотонно, не повышая и не понижая голоса. Мальчик молчал. Они опять ехали среди полнейшего безмолвия. Ветер продолжал дуть. Начал накрапывать дождь. Путники проехали еще несколько сажень в бесплодных поисках за скудную добычу. Наконец старик совершенно выбился из сил и на минуту перестал грести. Лодку начало поворачивать поперек реки и быстро понесло назад по течению. — Ах, дуйте горой, и передохнуть нельзя! — угрюмо промолвил старик и снова принялся за весла. «И что это за шельма твоя мать?» — пробормотал он, обращаясь к мальчику. «Нет того, чтобы на сюртук к пересадить, словно взев какой ветер дует, а медяшка на левом боку без пути болтается. Катька, небось, нашла кофту тебя одеть, а для отца пальца а палец не ударит». «Окаянные! Право, окаянные!» «Нет, баста!» Последний раз на вас работаю. Поколевайте, как знаете. Мальчик не то испуганно, не то уныло смотрел на старика, слушая эти речи. А волны все с большей и большей злобой бились об лодку. Старик начал крепче забирать левым веслом, понемногу сворачивая в пряжку. «Приедем». — Сбегай за матерью, вели таскать дрова. — Да сторожи их, не то растащут, — приказал старик. — Сами не поедут на работу, а стащить каждый норовит. Подлец, народ! — А ты куда пойдешь? — тихо спросил мальчуган. — Молоко сперва оботри, да потом и спрашивай. Ишь, не обсохло еще, — ответил старик и, плюнув на ладонь, Принялся грести с новым усердием. Через несколько минут тяжелая лодка дотянулась до берега. Здесь не было ни набережной, ни мостовой, ни фонарей, ни будок. На откосах берега еще виднелись потемневшие остатки тощей травы. Здесь лежало множество почти негодных опрокинутых лодок. По берегу, состоявшему из черной вязкой грязи, не то земли, не то осаждавшиеся от завода в копоте валялись кирпичи, булыжники, каменный уголь. Только не было тут ни одной щепочки, ни одного куска дерева. Все это как клад, как сокровище, было давно выловлено, давно подобрано из грязи окрестными жителями. Где они жили, это было трудно определить сразу. так как по берегу тянулись почти одни бесконечные сломанные заборы, среди которых то тут, то там выглядывало нечто вроде собачьих конур, украшенных вместо круглых дыр квадратными отверстиями, заклеенными бумагой, тряпками и отчасти стеклами. Несколько неуклюжих каменных домов попали сюда как бы случайно, стояли как-то боком, словно сторонились друг друга. Все, и земля, и небо, и здания, было темно. Теперь же даже черно от дождя и наступивших сумерек. Мальчуган побежал, шлепая по грязи, домой. Старик остался близ лодки, неподвижно остановившись на берегу. Он походил в эту минуту на мертвеца с застывшим выражением суровой одичалости. Это лицо хранило теперь следы полнейшей апатии, полнейшего отвращения к жизни. Можно было безошибочно сказать, что этому человеку теперь все равно, куда идти. На разбой, в тюрьму, в воду или в кабак. Если бы люди увидали этого человека в настоящую минуту и сжалились бы над ним, то они, вероятно, отправили бы его в больницу, в теплую комнату, на мягкую постель. Но здесь не было сострадательных людей. Здесь жили только нищие. Минут через пять мальчик снова воротился к лодке. «Что, мать — Что, мать-то? — послышался глухой вопрос. В звуках этого голоса теперь слышалась уже не суровость, а какая-то болезненность, надорванность. Таким тоном просит Христа ради стакашек, спившиеся с кругу, дошедшие до белой горячки люди. «Идиот!» — послышался тихий ответ. «Ну, жди ее здесь!» Старик поплелся по грязи. Это был сгорбленный, отощавший, изнуренный и ревматизмом, и геморроем и припадками белой горячки, и чехоткой человек. Он плелся медленно, неверными шагами согнув колени. Только теперь, смотря на эту полумертвую фигуру, можно было удивиться, что у этого человека еще доставало силы из-за ничтожной груды дров и щепок объездить все устье Невы в эту бурную погоду, в этот холод, в этот дождь. Но что прикажете делать, если наступает зима, если не на что купить дров, если можно покалеть от холода в подвале, в конуре, с полувыбитыми стеклами, со щелями в каждом угле?